глава Когда всех рабов накормили и привели в порядок, их собрали в кучу. Сергей выступил перед ними и, как обычно, предложил два варианта. Они все освобождаются от рабства, подписывают договор и работают на благо убежища. Либо также освобождаются от рабства, но их высаживают на один из осколков и отправляют в бесконечное плавание. Но прежде чем они решили, он поведал о возможности возродить их цивилизации, обрести новый дом и о прочих благах Ковчега, чей мир еще цел. Конечно же, никто не захотел отправляться на осколок, да и речь Сергея была сладка, дав измученным душам надежду, в итоге все приняли договор. Также Сергей озвучил одно условие. От каждого народа он должен получить тысячу наград. Что это и как их получать, им объяснят работники администрации. После получения этой тысячи они вольны сами решать свою судьбу. Хотят, пусть вступают в армию. Не хотят воевать, пусть работают. Не хотят работать, есть бордель. После длинной речи и заключения договора оратор оставил все на Алис и нашел Соломона. За время отсутствия босса отряды убежища постепенно обследовали Питер и сжигали источники биомассы, но вглубь города не заходили. Местный лагерь выживших все еще скептически относился к предложению Соломона по совместной зачистке города от дряни, а вот снаряжение и навыков они купили прилично. Экспедиция на Теллиане столкнулась с трудностями, но обошлось без потерь, однако бойцы проходят лечение. Экспедиция в Крым продвигалась без особых проблем. Огневая мощь трех панцирей с шестью десятью бойцами в лучшем снаряжении с легкостью сносит любые преграды. По докладам отряда они уже находились на территории белоруссии ликвидировали один лагерь бандитов и вступили в контакт с выжившими города Лида. Обговорив дела с военными, Сергей велел тем готовиться к сражению за Норвегию. Если в Питере обстановка еще далека от критической, то на полуострове все крайне запущено. Морские твари из Норвегии не раз атаковали и жителей Питера, потому от них страдает все побережье, включая Прибалтику и Финляндию. На следующий день после аукциона босс и армия перенесутся на американскую базу и помогут с зачисткой. Прибыль, к сожалению, обещает быть невысокой. За разумных зверомутантов награды дают хуже, чем за обычных. Далее мужчина посетил озеро, дабы проверить, как обстоят дела с флотом и строительством порта. Поговорил с ктулху, что продолжал ворчать, мол, ему тесно. Но тому придется потерпеть до того, как убежище покинет гавань. Наконец-то все дела закончены. Вернувшись домой, усталый мужчина рухнул на кровать. Это была приятная усталость. С новыми расами убежище получит огромное разнообразие наград, что даст хороший прирост в силе бойцов, да и не только в силе. Например, взять тот же стоунхендж Он производит кристаллы манны что является пассивным источником дохода. Спать не хотелось, как и что-либо делать, потому мужчина решил немного поподглядывать. Точнее, убедиться, что в убежище все в порядке. Взглянул на шлюз в гавань. Бойцы бдели и будут бдеть всю ночь. В этом им помогали пожиратели, жуки размером с кошку, охраняющие воздух, и жало пятиметровые черви-скалопендры, строжащие убежище под землей, не позволяя кому-либо пробраться при помощи подкопа. «Ганс, ты же был в той смене, что принимала новеньких?» поинтересовался один из бойцов, охраняющих шлюз. «Был?» — кивнул немец. Они отдыхали в лагере рядом. Не было нужды всем бойцам тупить у стальных стены и всматриваться в узкий проход. «Какие они?» — с близком в глазах спросил молодой боец. Ответ на этот вопрос интересовал окружающих, что замолчали и уставились на них двоих. «Охрененные!» — ответил он и, показав большой палец, усмехнулся. Только их для работы взяли. Вроде в администрации работать будут. Так что губу не раскатывайте. Ну, блин, обидно-то как. скажи еще, что ты хоть раз посещал реабилитационный центр. Усмехнулся Ганс. Ну, нет. Ну, скоро я получу достаточное количество заслуг. Обязательно попаду туда. Только вот там все плоские какие-то. Покачав головой, ответил парень. «Ну так вали обычный бордель!» — крикнул один из бойцов. «Да-да, там есть красавица получше инопланетянок!» «Ничего вы не понимаете!» — проворчал парень, что мечтал о грудастых инопланетянках. Бывших рабов активно расселяли, и, скорее всего, и закончится это лишь к ночам. Инопланетянам приходится многое объяснять, дабы они не затопили и не спалили свое новое жилище. «Социальные работники еще долго будут их посещать и обучать жизни в убежище». «А это точно не ошибка?» Спросила Пуританка в возрасте у социальных работников администрации. С ней была ее дочь двадцати лет и маленькая внучка. Все они были в смятении, когда увидели, куда их хотят заселить. «Нет», — покачал головой темнокожий парень и улыбнулся. «Теперь вы, жители этого, не побоюсь сказать, рая в пространственном океане. Вы можете не верить, но меня и еще полторы тысячи моих сородичей нашли на осколке. Теперь мы полноценные члены общества. Тут нет дискриминации и принуждения. Есть лишь единственное требование – это трудиться на благо нашего общего дома. Поэтому обустраивайтесь. Это ваш только ваш дом. Утром я наведаюсь к вам и покажу, как пользоваться благами развитых цивилизаций». «Спасибо», — ответила ошарашенная женщина. Ей было тяжело переварить услышанное. Она пуританка, прошла строгое обучение, потому знала очень многое, включая информацию о пространственном океане, осколках, ковчегах и даже о большинстве народов, населяющих их сектор океана. Потому чем больше она получала информации, тем труднее ей верилось во все это. Но... Стоило лишь взглянуть в окно и увидеть тот невероятный город, в котором они теперь живут. Как сомнения начинали растворяться. «Тогда до завтра!» – улыбнулся парень, что едва оторвал взгляд от прекрасной молодой девушки, стоящей рядом с матерью. «До завтра!» – кивнула женщина в возрасте. Парень вышел из трехкомнатной квартиры и закрыл за собой дверь. «Мам, думаешь, это какая-то изощренная ловушка?» Спросила молодая девушка, чья темно-фиолетовая кожа была словно бархат. «Не думаю, это глупо, ведь мы рабы». «Были рабами. Ты читала системный договор?» Возразила дочь. «И это меня смущает еще сильнее. Какой силой должен обладать пространственный лорд, чтобы вот так пользоваться системой? Нас перенесло в другое место после заключения договора. Что-то здесь не так, но что я не могу понять?» Рухнув в удобное кресло, проворчала она. «А мне это место кажется чудесным и безопасным», возразила дочь, изучающая другие комнаты. «Милая, в этом мире нет безопасного места, есть лишь видимость». «Да-да, мам!» – воскликнула удивленная девушка из ванной. «Тут и правда горячая вода есть. Все, как и говорил тот парень. Я купаться, присмотри за дочей». Тускло освещенное помещение, играет громкая музыка, множество молодых людей танцуют и веселятся. «Не знал, что у нас появились ночные клубы», — удивился подглядывающий босс. А наблюдал он за силой в компании Энн и екатерина Девушки веселились, пили и танцевали. «Так, смотрю, они уже в кондиции. И не только они». Сергей наблюдал, как к девушкам приближается группа подвыпивших молодых людей. Увидев таких красавиц, они, конечно же, попытались подкатить к ним, но... Случился языковой барьер и фобия Н на мужчин. К удивлению босса, парни не стали делать глупости. Жизнь в зомби-апокалипсисе научила их, что даже самый хрупкий на вид старик может оказаться настоящим монстром. Тем не менее, мужчина перенес пьяных девушек домой к Кен. «Алкашня!» – проворчал Сергей и переключился на следующего человека. Рейн с Орианной гуляли по новой праздничной улице. По пути они встретили Аннет с Гаем и продолжили отдыхать, но уже вчетвером. «Нет, это не пейте. Большой градус. Вот». Аннет указала на новинку от Фару – медово-нектарную водку. Их было шесть образцов, и девушка тщательно выбирала, прежде чем сделать выбор. В этот момент ее глаза сияли золотом. — Ты что, пользуешься уникальным навыком, чтобы определить свойства алкоголя? – удивилась Дриада. — Да? А что? – обернувшись, спросила Шатенко. — Но это как забивать гвоздь айфоном последней модели? – улыбнулась зеленокожая. «А на что еще способен глаз правда «На всем. Я теперь десятого уровня и могу получить любую информацию, если хватит манны», — гордо заявила Аннет. «Могу точно перечислить все твои характеристики. Я не только просистемные», — ухмыльнулась девушка. «А зомби?» — спросила Арианна, которую не слишком волновали ее три размера и то, что их кто-то узнает. «Эх, я уже просмотрела, сейчас мутантов изучаем, но это трудно, они все разные, эти старперы Кюри и Юбер уже измучили меня, хотят определить какую-то систему или структуру, не помню», – проворчала Аннет. «Они хотят понять принцип эволюции и общую слабость всех мутантов», – кивнула Дриада. «Что?» – Арианна заметила, как изменились взгляды троицы. «Ты такая умная!» — раздался голос Рейн. — Ну, конечно, приходится быть умной. Еще из за тебя, горе-то луковая. Улыбнулась Дриада и обняла свою высокую подругу, что немного обиделась. — М-м-м, неправда обалденно! — отпив из стакана, сказала Аннет, что проигнорировала Рейн с Арианной. Гай тоже отпил, но ему не понравилось. На этом все. Спасибо за работу. День был тяжелый. Алис завершила совещание администрации города. Они решили много вопросов, проработали план на следующую неделю и обсудили кадровую проблему. «Он всегда тяжелый», — хихикнул сорокалетний мужчина, и в этот момент Алис исчезла. «Привет», — услышала девушка, оказавшаяся в знакомой комнате. Она обернулась, и на ее лице расцвела очаровательная улыбка. «Добрый вечер». Девушка автоматом принялась расстегивать пуговицы на одежде, но ее остановили. «Хочешь погулять?» – произнес босс, и девушка вновь улыбнулась, застегивая пуговицы. «Конечно, только можешь посмотреть, как там пир?» Я оставила его с Жизель, потому как задерживалась на работе. «Уже спит». Мужчина быстро подсмотрел за мальчиком. Пир, Жизель и все три ее ребенка спали. Соломона не было. Тот вместе с адмиралом и юбером готовил план операции в Норвегии. Американцы уже выслали им все имеющиеся данные. «Тогда на этот вечер и ночь я вся ваша», — улыбнулась она, а глаза засверкали. А в руке мужчины появился костюм «Тень». Девушка кивнула и принялась раздеваться, причем старалась это делать как можно менее эротично, иначе их прогулка завершится так и не начавшись. Когда оба были готовы, они перенеслись к телепортационному шлюзу и посетили подземный город Айджас. «Сообщи Кейтара, что мы пришли прогуляться по его городу и отдохнуть», — сказал босс подбежавшему работнику филиала. Никто не ожидал прибытия Сергея. «Да, босс, конечно», — ответил встревоженный мужчина. Парочка вышла из просторного помещения и попала на большую огороженную территорию. Там было много контейнеров, что в скором времени заберут работники оплота. В контейнерах были различные ресурсы, в основном металлы и кое-какие детали. Торговля между оплотами стремительно росла, логистические услуги убежища позволяли экономить не только время, но и топливо, боеприпасы, людей, технику и многое другое. Все же торговые конвои постоянно подвергаются нападениям, а когда Сергей соизволит уничтожить одного из титанов, Айджис проложит безопасный маршрут до Гэррета». Ведь не все можно перенести через убежище. Все, что сделано из стилиума даже если он содержится в самом товаре, попадает под этот запрет. Как величественно!» Алис засмотрелась на центральную башню оплота, что упиралась в потолок невероятного размера пещеры. «Вид оттуда тоже неплох», — кивнул мужчина и повел девушку в город. На теле они близился вечер, потому активность на улицах возрастала с каждой минутой. Парочка шла по улицам города, с интересом разглядывая как прохожих, так и здания, технику, рекламные вывески и прочее. Танцевальня? удивилась Алис, стоя перед небольшой рекламной вывеской. Думаю, там танцуют киборги. пожав плечами сказал мужчина и был сразу же утащен внутрь. И правда, танцующие киборги. Удивилась девушка, попав в танцевальню. В помещении было несколько больших танцполов, не самые удобные на вид диваны и какие-то устройства на стенах. К ним подходили киборги и вставляли обе ладони в специальные отверстия, после чего начинали выглядеть поддатыми и веселыми. Танцы киборгов выглядели, как будто их колбасит. Хаотичные движения, порой слишком резкие, а иногда наоборот, чересчур плавные и медленные. Алис с Сергеем попытались повторить, но выглядело глупо, за что они получили немало насмешек от местных, но Алис было весело. Далее они посетили зал игровых капсул. Там можно было с помощью двух специальных джойстиков управлять механическими воинами и сражаться с такими же воинами, либо с измененными. Следом они посетили сады. В Айджис было три сада, накрытых куполами, где создавались свои климатические условия. Они погуляли среди джунглей, что когда-то покрывали половину мира, цветущих болот, что некогда делили континент на две части, и заглянули в снежный сад, место, в котором сквозь снег росли чудесные цветы. После Тиллиана побродили по Берлину и вернулись в убежище, где прошлись по праздничной улице, наелись разных вкусностей и посмотрели интересные выступления. А закончилось свидание традиционно в постели Сергея. «Это несправедливо! Как вы можете так поступать?» В одном из офисов администрации гавани перед окошком выдачи монет за работу разоволосая Гая устроила настоящий скандал. «Вы должны были мне дать тринадцать тысяч! Какие сто монет?» Лупя кулачками по стеклу, кричала девушка. «Надо лучше читать договор!» Фыркнула синелицая женщина с той стороны стекла. «Вы получаете 0,1% с каждой сделкой, совершенной вашим сопровождаемым. Но там есть приписка, что итоговая сумма не может превышать 100 монет». «Нет там такой приписки. Я договор миллион раз читала». Взорвалась Гайя. Окружающие люди, что также являлись гидами по гавани, согласно закивали. «Смотрите сами». Усмехнулась синяя лица, протянула образец договора и ткнула пальцем. «Но здесь ничего, лишь тот...» «Не может быть!» Гаррия побледнела и обернулась. «Урнош, у тебя ведь есть увеличительное стекло?» Рептилиообразное существо кивнуло и достало из сумки прибора вроде миниатюрной подзорной трубы. «Как же так? Вы чудовище!» Закричала Гайя. Она действительно нашла эту приписку. Только вот она была настолько маленькая, что без специальных устройств этого не заметить. Данное открытие, мягко выражаясь, неприятно удивило всех присутствующих. Но что они могли? Уволиться? Возможно, но Гайя не сможет, так как ее уже уволили». А заработанные деньги отобрали, мол, на ремонт поцарапанного окна и в качестве возмещения морального вреда, нанесенного сотруднице, на которую она кричала. Утро началось чудесным. Малис в очередной раз продемонстрировала, что не зря столько времени обучалась у эльфийки. Далее сытный завтрак, отчет от людей, раздача указов и поход в гавань. Сейчас там вечер и скоро начнется аукцион. На этот раз Сергей разрешил и людям из убежища, что имеют заслуги, потратить их на посещение гавани. Были организованы смешанные группы из людей Тару и Мизуру. Орки будут сдерживающим фактором для всех наглых. С великим народом мало кто захочет сталкиваться. Мизуру станут проводниками, ибо не раз бывали в этой гавани. К тому же они как бешеные зачищали осколки, и часть из них уже десятого уровня. Итого каждая команда будет состоять из десяти существ. Два Тару, два Мизуру, один старший ученик и одна дама из клана Красного Цветка. Остальные люди. Каждому выдадут по сто монет, переводчик и средства связи. Они могут развлекаться и делать, что хотят, но если увидят что-то интересное, что пригодится в убежище, то обязаны все бросить и сообщить руководству. Сергей же отправился на аукцион в компании рыжих, что с подозрением смотрели на мужчину и грота, что сиял чистотой, ибо впервые за полгода нормально помылся. Этот костюм великолепен заявил здоровяк, крутясь вокруг себя и практикуя ближний бой с прыжками и ударами ногой в воздухе. «Никогда не думал, что смогу получить снаряжение четвертого уровня. Оно великолепно!» Грот был доволен. Его нарядили в стандартную броню, дали два лучевых меча и браслет со щитом. Все четвертого уровня. Ну и, конечно же, не стоило забывать про бижутерию с одеждой из паучьего шелка характеристики воина выросли в сумме почти на сто единиц воина распирало от возросших характеристик не упоминай при посторонних уровнях снаряжения сказал сергей по внутренней связи да господин грот также ответил по внутренней связи сейчас они мчались в крепости в золотой карете и рядом был синелицы что управлял морским существом Ну и два десятка бойцов, что отправятся на экскурсию. К сожалению, существо не может взять на себя больше 25 пассажиров.